Глава 21. Когда я оказался в каюте, воды в ней было уже по пояс. Благо, что корабль погружается в воду на ровном киле. Но это совсем не значило, что в следующий миг он не сделает оверкиль. Этого не хотелось совсем. Когда верх становится низом и наоборот, ориентацию потеряет любой. Выбраться наружу в таком случае будет очень и очень сложно. Особенно если вовремя не обнаружить дыхательную трубку. Я испытал немалое облегчение, наткнувшись на нее взглядом. Недолго думая, сунул ее в рот, чтобы потом, когда корабль полностью погрузится, а руки будут заняты вещами, не разыскивать ее по карманам. Вся предыдущая жизнь приучила меня к тому, что вещи всегда должны быть собраны. Ведь зачастую случается так, что приходится внезапно спасаться. Не изменил я своей привычки и неожиданно став легендарным пиратом. Правда, забирать мешок с вещами мне и в голову не пришло. Оружие куда ценнее тряпок. Тоже касалось и нарядов Рэйчел. Уже на пороге каюты на миг застыл. Как будто бы не осталось в ней такого, ради чего стоило рисковать жизнью больше, чем следует. За это время корабль уже полностью успел утонуть. Перед тем, как всплыть, я проводил его взглядом, заодно пытаясь увидеть Трабора. Разглядеть мне его не удалось, и все же я прощально махнул рукой. Вдруг, погружаясь в вечную тьму, он заметит мой жест и что-нибудь дрогнет в шестеренках его внутренностей, Или что у него там? Первым, что я услышал, вынырнув, было «Не трогайте его! Одни боги только и знают, что он выкинет в следующий миг! А если то же, что и на Гливленской розе?» Поначалу я решил, что фраза лавира относится к головешке, только непонятно было, в какой связи она произнесена. Затем увидел то, после чего все вопросы отпали сами собой. «На нас носу шлюпки?» На одной лапке, устремив две другие к солнцу, стоял уже оплаканный мною Гаспар. Вообще-то ему следовало бы свалиться в воду, но обычная логика по отношению к этому механизму неприменима. Тогда-то мне стали понятны слова Алавира. Если Трабор увеличит свой вес так, как он сделал это на борту спасенного нами корабля, шлюпка утонет со скоростью упавшего в воду чугунного утюга. — Лео, ты живой! — обрадовалась моему появлению Рейчел. «И боги бы с этими перстнем и шкатулкой! Тебе вообще не следовало ради нее рисковать!» Добавила она после того, как перстень оказался у нее на пальце, а шкатулка у самых ног. «Особенно ради шкатулки!» «Сейчас! Если дела пойдут дальше так же, как идут они сейчас, те драгоценности, которые в ней хранятся, мне за целую жизнь уже не купить!» «Господин Леонард, а в мою комнату вы не успели заглянуть?» робко поинтересовалась Мэри. Там у меня на столе с краешка сережки лежали, такие, знаете, с висюльками, а на каждой висюльке по гранатику. Нет? Мэри смотрела на меня с такой надеждой, что не будь у меня характер как кремень, я тут же нырнул бы снова вслед за опускающимся в бездну кораблем, чтобы исправить свою оплошность. Нет. Жаль, огорченно вздохнула она. Они мои любимые. Не расстраивайся, сказала ей Рэйчел. Я тебе другие подарю. Те, которые тебе так нравятся и которые ты все время тайком примеряешь. «Правда?» Вместо того, чтобы смутиться, обрадовалась Мэри. И восторга в ее голосе было столько, что становилось понятно. Ради этих сережек она согласна пережить кораблекрушение снова. Хотя и беспокоиться Мэри особенно было не о чем. Шлюпка наша надежна, а остров Тереса, к которому мы так стремились, виднелся на горизонте. Если, конечно, наш навигатор Викон Тантуан снова не ошибся в своих расчетах. «Немного не дотянули», — подумал я, переваливаясь через борт шлюпки, чтобы тут же оказаться в объятиях, довольной Рэйчел. Другие выглядели куда более мрачно, особенно Дюэскальзер. Виконт выглядел воплощением горя в связи с безвозвратно утерянными записями, на которые он потратил столько сил и фантазии. «Интересно, когда выяснится, что я — это не я, то есть не черный корсар, это даст ему облегчение? Или наоборот, только усугубит горе?» — размышлял я. С одной стороны, чего жалеть труд, если теперь он никому не нужен? Но ведь с другой, объем работ Виконтом проделан поистине колоссальный. Тут поневоле пожалеешь, а то и вовсе в депрессию впадешь. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, откладывать признание было нельзя. Не пройдет и нескольких часов, когда мы ступим на землю прибежище пиратов всего мира, Терессу. И уж там точно найдется человек, а то и несколько, которому приходилось плавать под командованием знаменитого пирата. Хотя, возможно, и не найдется. Алавир на этот счет абсолютно спокоен, и он не раз об этом говорил. Но сделать признание обязательно надо. Пора. Сейчас или никогда. Вначале я пододвинул поближе к себе арбалет, заодно убедившись, что он заряжен. И еще проверил, как легко выходит из ножен кинжал. Положил рядом с собой обнаженную саблю. Ей в любом случае лучше обсохнуть после пребывания под водой. Потрепал по холке Барри. Вот на кого у меня особая надежда. Посмотрел особенным взглядом на Блеза. Приготовились. На головешку смотреть не стал, ибо толку от него с его-то владением шпагой. Даже если он правильно истолкует мой взгляд, будет ноль. И в тот самый миг, когда все уже было готово, Казимир спросил. «Что будем делать, капитан?» «Что-что, грести веслами, покуда не догребем», — буркнул Алавир кстати как у нас там с веслами весело казалось только одно после чего шкипер сурово воззрился на стерка именно тот отвечал за то чтобы в спасательной шлюпке всегда был полный комплект весел питьевой воды галет и даже рыболовные снасти которые являются непременным атрибутом выживания после кораблекрушения стерк виновато пробормотал весел с самого начала одно только было зато галет двойной запас а удочек целых четыре А лавир лишь зубами скрипнул. За время плавания стерк мог бы сколько угодно весел выстругать. Галетами много не нагребешь, справедливо заметил Блез. Жаль, мачты с парусом у нас нет. Ветерок попутный, куда быстрее добрались бы. Пришлось на время неприятный для меня разговор отложить, чтобы решить куда более насущные проблемы. Мачта-то у нас как раз имеется. Откуда? Стерк на всякий случай посмотрел на то место, где она должна стоять. «Трабор своими конечностями вполне ее сможет заменить», — пояснил я. Все дружно уставились на Гаспара, который продолжал стоять на носу шлюпки, все в той же позе. «Блестящая идея, капитан!» — одобрил мой замысел Райан. Все одобрительно зашумели, а Виконт Дюэскальзера гляделся по сторонам в поисках листка бумаги и карандаша, которые все время нашего плавания постоянно были у него под рукой. Тут он сообразил, что отныне пищих принадлежностей у него нет, и лицо его перекорежило, как от жесточайшего приступа жесточайшей мигрени. «Вот только что использовать вместо паруса?» задумчиво поскреб шею под бородой гаят. «Одежду, что же еще?» вместо меня ответил Казимир, на что я одобрительно кивнул. «Мысль верная», после чего все взоры переместились на Рэйчел с Мэри. «Если снять с них платья, вполне можно соорудить парус». Больше взоров было обращено все-таки на Рэйчел поскольку Мэри, в силу своей крайней молодости, толком еще не набрала так приятных мужскому взору округлостей в нужных местах. Мэри, стремительно побледнев, обхватила себя руками, как будто у нее уже потребовали платье снять. Рэйчел держалась молодцом, но глаза ее были полны беспокойства, и она с надеждой взглянула на меня. Я ответил ей ободряющей улыбкой, мол, не волнуйся, милая, не оставлю тебя в окружении мужчин в одном нижнем белье. Хотя стыдиться тебе нечего и совершенству твоей фигуры позавидует любая записная красавица из окружения самого короля. «В общем, так», — хлопнул я ладонью по планширю, привлекая к себе внимание, а когда оно пусть и неохотно на меня переключилось, сказал, «Каждый даст одежды из себя по возможности». Вскоре команда морского орла представляла собой сборище голодранцев. Кто-то остался в одних штанах, кто-то, наоборот, посчитал, что рубашка важнее, чтобы плечи не обгорели на солнце. И сидел теперь в подштаниках. Мэри пожертвовала носовой платок, заявив, что без остального ей не обойтись. Рэйчел, воспользовавшись положением капитанской жены, вообще ничего жертвовать не стала. Но, как бы там ни было, на с одежды хватило. Пестрый, убогий на вид, но от этого нисколько не потерявший своих свойств, как витрила «Так-то оно будет лучше», — удовлетворенно кивнула Лавир, когда шлюпка резво побежала к видневшимся на горизонте пиком гор пиратского пристанища. «Интересно, чего это наш корабль так внезапно ко дну пошел? Крепкая посудина, и как будто бы ничего не предвещало. Ей еще плавать и плавать?» Стерг задал тот вопрос, который мучил и меня самого. «Сдается мне, ты сам в этом и виноват», — голос шкипера неожиданно посуровил. «Насверлил везде дырок. Возможно, именно они целостность конструкции и нарушили». «Каких еще дырок?» — живо поинтересовался я. — Да обычных, буром, — пожал плечами шкипер. — Клад все искал. — Какой еще клад? Головешку известия о том, что, возможно, буквально у него под носом долгое время находился клад, заставило вскочить на ноги. — Почему я о нем ничего не знал? Один из попугаев на его плече презрительно щелкнул клювом. — Жадный беден всегда! Тед фыркнул в ответ не менее презрительно. Судя по лицам остальных, головешка в своем неведении был далеко не одинок. — Мне один надежный человек о нем рассказал, — неохотно поделился стерк, — что, мол, на всех пакетботах существуют тайники, где перевозят груз особой ценности. Ну, я и попытался его найти. После чего торопливо добавил, — нет, найди оклад, мы бы честно его на всех поделили. — А дырки-то зачем сверлил? — спросил блес. Ну, не крушит же все подряд, — развел руками стерк. — А небольшая дырочка — самое оно. Вынул бур, оттуда монетки и посыпались. Или драгоценные камешки. Глаза у него мечтательно закатились. «Что же молчал? Скажи ты нам, и мы бы тебе помогли!» Гаят, которому все еще было стыдно за недавнюю панику, любым способом пытался загладить свое поведение. «И дырок на корабле было бы столько, что он затонул бы еще в начале нашего плавания», справедливо заметил шкипер. «Я посмотрел на Рэйчел с Мэри». Поняли ли они, что дырки не были выгрызены крысиными зубами, а просверлены человеком почти без мозгов? Но нет, обе они занимались своими делами. Мэри тем, что любовалась сережками, в крохотное спрятанное в ладони зеркальце, поочередно поворачивая то одно, то другое ухо, Рэйчел неотрывно смотрела в воду. Возможно, переживала из-за потери всех своих нарядов. «И рассказали тебе о тайниках с сокровищами за бутылкой рома в одной сонской таверне», — сказал блес. «А ты откуда знаешь?» — удивился стерк. «Да так, догадываюсь!» — только и ответил он. блеск хотел добавить что-то еще, но я вовремя толкнул его локтем в бок. «Сейчас не время. Действуем, как договаривались. А теперь слушайте все. Сейчас вы услышите нечто очень важное!» И, дождавшись пика внимания, я начал. «Итак, вот что я хотел бы вам сказать. Вернее, сознаться» а если быть совсем точным, объяснить недоразумение. «И кто же вы тогда?» После продолжительного молчания, которое нарушалось только плеском волн да криком чаек, спросил Гаят. «Тот, кем и был всю предыдущую жизнь?» — пожал я плечами. «Счастливчик Леонард». «А как же...» И Гаят, а затем и все остальные, кроме девушек Блеза и Головешки, посмотрели на Алавира. Ведь именно он заявил, что я действительно черный корсар. «Пришло время пожать плечами уже Алавиру». «Все верно», — глядя на меня укоризненно, мол, не самое время для признаний сейчас, когда нервы у всех и без того напряжены, — сказал он. «Черный корсар — другой человек, но...» — повысил Лавир голос. «Разве вас что-то не устраивало? Сожженный не топырь, взятая на абордаж без малейшей царапины улыбка покойника. А как легко мы расправились с двумя брангарскими кораблями!» От гибели их спасло только чудо. А последний случай с Гливлинской розой? Подошли, постояли рядом, получили вознаграждение и поплыли себе дальше. Да, вознаграждение было небольшим. Но ведь возьми мы его на абордаж, что бы от этого изменилось? Разве золото на его борту стало бы больше? Прошу заметить, что все это было сделано на морском орле, у которого от настоящего корабля только название. Да самому черному корсару не удалось бы и половины того, командуя он пакетботом. Теперь подумайте сами, какие дела мы смогли бы натворить, будь у нашего капитана корабль настоящий. Еще вопросы есть? Так-то оно вроде все и так, протянул Гаят. Да вот только... Что вот только? Живо поинтересовался Алавир. Говори. Лучше я скажу. Казимир жестом руки заткнул уже открывшего рот Гаята. «Капитан», — с чувством сказал он, — «признаться, я даже счастлив, что вы не черный корсар. Все-таки у того руки полокать в крови. И в любом случае я на вашей стороне». После чего демонстративно пересел ко мне поближе. «Еще господин Виконт утверждал, что наш капитан черный корсар», — заметил кто-то, «причем поклялся своей дворянской честью». Надюэс Кальзера было больно смотреть, настолько его поразило неожиданное известие. «Да, вот еще что». Судя по всему, никто на меня кидаться не собирался. «Разве я хоть раз говорил, или хотя бы намекал, что я действительно тот, кем на самом деле не являюсь? Хотя бы единожды?» «Нет, вы все время только отказывались», — немного подумав, сказал Райан. «С самого начала, когда мы пришли к вашему дому в Либосоне» и снова воцарилось молчание, пока стерк не сказал. Жаль, конечно. Всю жизнь мечтал ходить под флагом черного корсара. Не получилось. У меня единственный вопрос, а дальше-то что? Ну, доберемся мы до террасы. Совсем немного осталось. И что потом? Дальше каждый из нас пойдет своим путем, твердо заявил я. Вы найдете себе настоящего пиратского капитана, который полностью ответит вашим чаяниям. Ну, а у меня своя дорога. Я подумал при этом, что если Гаспара на Терессе не окажется, будет совсем грустно. В конце концов, мы все выполнили часть нашего общего плана, добрались до острова, который приблизился настолько, что стал виден вход в гавань, а через него множество стоявших на якорях кораблей. «Мужайтесь, господин Виконт», — сказала Лавир, настолько плохо тот выглядел. «В конце концов, даже в этом есть своя светлая сторона». «Какая?» с трудом выдавил из себя Антуан. Понять его было можно. Если погибшие записи, в которые он вложил столько труда и вдохновения, можно восстановить по памяти, то теперь, как выяснилось, восстанавливать их смысла нет. По возвращении домой, когда вы объясните, что на самом деле черный корсар им не является, отец вас простит. Следовательно, за наследство вы сможете не беспокоиться. А он обязательно вас простит. Ведь за все время нашего плавания не пострадал никто» а некоторые даже выжили благодаря нашей помощи. «Что до сожженного нетопыря, какие мелочи!» не согласился с ним Гаят. «Виконт просто выплатит его стоимость из карманных денег, а то и выделит средства на постройку нового». «На тот момент Виконта на борту морского орла с нами не было», возразил ему блес. «И что это меняет?» Глядя на Гаята, мне так и хотелось ударить его единственным веслом. Антуану и без того тяжело, мог бы и промолчать. Блез ответить ему не успел, потому что над головами неожиданно затрещало, затем оглушительно хлопнуло, после чего подхваченный порывом ветра наш разноцветный парус сначала взлетел в небо, а затем скрылся между волн. «Вон он!» — крикнул головешка. «Давайте к нему, пока он не утонул!» Мы тщетно попытались приблизиться к парусу, загребая единственным веслом и ладонями. Волны несли нас в противоположную сторону. Затем Трабор встал на все свои ходули, и даже хватая у нас одежды соорудить еще один парус, толку с этого было бы ноль. «Хорошо, что хоть несет нас в нужную сторону», — заметил стерк. «Могли бы и заметить, что у нас все всегда в нужную сторону. Недаром же капитаном у нас счастливчик Леонард!» Алавир продолжал гнуть свое. «Господин Виконт», — обратился он к Дюэскальзеру, который как будто бы начал приходить в себя. «По крайней мере, вид у него был уже не такой потерянный». Как бы там ни было, у вас есть о чем рассказать? Вы считаете? Мало того, я абсолютно уверен. Мне немало пришлось бороздить моря на корабле Черного Корсара. Так вот, наша жизнь не была так насыщена событиями даже на четверть. Влекомые течением, подмерный плеск волн мы вошли в гавань Тересы. Пиратское поселение оказалось неожиданно большим. Целый город, в котором преобладали двух, а то и трехэтажные дома, крытые разноцветной черепицей. И народу на улицах хватало с избытком, в том числе и дам. Был даже форт. Выглядел он так, что сразу же отбивал желание входить в гавань, если ты сам, твои люди, а также твой корабль не принадлежат пиратскому братству. «Я на том корабле плавал», — заявил вдруг Гаят, указывая на Голиас цветочный Карл. «Капитаном на нем Дикий Джон, и он...» «А я на том, том и том». Не давая ему рассказать, почему капитана прозвали диким, небрежно заметил стерк, поочередно указывая на три стоявших на якоре вдалеке друг от друга фрегата. Как выяснилось, больше всех имел в своей биографии пиратских кораблей скромняга Райан. Куда меньше мы удивились, узнав, что на каждом из них он был вперед смотрящим. «Самое тебе там место. В бочке на верхушке мачты», — проворчал подносоловир. «Опытному моряку одного взгляда достаточно, чтобы это определить». «Ничего не понимаю. Вон стоят фунт -лиха и розовая крокатица. Головешка напрягся, заметив то, на что я давно уже обратил внимание. «Так почему они вдруг стали другими? Те были двух, а эти трех мачтовые». И тут до него дошло. «Получается, капитаны, Ломаный Хью и Винуайбин, захватили их по дороге сюда и оставили себе? Лео, теперь-то ты раскаиваешься, что разрешил им забрать всю добычу полностью без твоей доли?» «Как бы она нам сейчас понадобилась?» На него было жалко смотреть. «Нет, не раскаиваюсь», — подумал яно промолчал. А Тед все не мог успокоиться. «Нет, ну как так-то, а? Можно сказать, из-под самого носа уплыло». На этот раз попугай, понимая эмоциональное состояние своего хозяина, во избежание сочли нужным промолчать. «Да ладно тебе», — глядя на перекошенное от жадности лицо головешки и пытаясь его утешить, сказал блес. Могло ведь случиться и так, что их самих ко дну пустили бы. Ну не пустили же! А теперь посмотрите на них! Посмотреть, да и послушать действительно было что. С обоих кораблей доносились звуки веселой музыки, пьяный рев матросов и не менее пьяный женский смех пополам с визгом. Давайте хоть в сторону отгребем, чтобы нас не заметили в таком состоянии, — предложил Головешка. — Нищих, голых, босых и без корабля. Засмеют же! — Босых-то с чего? — удивился Казимир. — Обувь у нас у всех есть. — Это я так для метафоры, — ответил ему Тед. — Но в остальном-то я прав. — Жаден ты, брат, чересчур, — укорил его Алавир. — Коль уже выбрал пиратское ремесло, привыкай к мысли, что однажды такое с тобой случится. Благо, хоть живы остались. Когда шлюпку проносила мимо, ни на каракатице, ни на фунте лиха до нее не было дела никому. —